Глава 7. Главная база братства в Уральских горах не пострадала. И вовсе не потому, что обладал очень совершенной системой противоракетной обороны, куда более продвинутой, чем те, которые были доступны правительствам крупнейших стран. В нашу сторону было пущено более ста боеголовок. Но ни одна из них не достигла порога опасного сближения, по до сих пор неизвестной причине. Система отслеживания уверенно вела цели и готовила залп оборонительного контура, но в какой-то момент снаряды словно растворились в воздухе. В других районах развернувшегося ядерного безумия подобные загадочные катаклизмы, увы, не наблюдались. Но система про Москвы сработала на удивление хорошо, практически полностью отбив массированный ядерный налет. Сквозь эшелонированную защиту прорвалась всего лишь одна боеголовка средней мощности. Она ударила в один из позиционных районов ПРО на севере области. В результате взрыва Биберева, Леонозова и Алтуфиева были уничтожены полностью. Сильно пострадали другие близлежащие районы столицы, вплоть до ВДНХ и город Долгопрудный. В Санкт-Петербурге сквозь защиту прорвался экспериментальный гиперзвуковой снаряд, запущенный с территории Эстонии. Он ударил по Кронштадту, вызвав гигантскую волну, которая снесла исторический центр города. Управление системой ПРО было нарушено, из-за чего на территорию города и области упало еще 20 ядерных зарядов, сделав огромное пространство совершенно необитаемыми. В целом в России, благодаря огромной территории и продвинутым оборонительным системам, остались целые города и районы, никак не затронутые катаклизмом. Куда хуже дела обстояли в Европе. Ведь размещенные на ее территории элементы системы ПРО вовсе не были предназначены для отражения ударов по европейским объектам. Они защищали континентальную территорию США. Более того, эти позиционные районы сами являлись первоочередными целями. Система про США довольно хорошо сработала против старых ракет, которых было не так уж много на боевом дежурстве. Они, конечно, были запущены в первую волну, чтобы вскрыть все позиционные районы многие европейские столицы были уничтожены. Слишком близко от них находились важные военные объекты и пункты управления. Из крупных городов уцелел лишь Париж. С началом войны центры принятия решений переместились в подготовленные районы в Альпах, от которых ничего не осталось. Против новейших проникающих термоядерных зарядов даже скальная порода была бессильна. Те, кто выжил на подземных объектах, просто засыпало слоем породы толщиной в несколько сотен метров. Не пострадала Швейцария и Сербия, если не считать Косово. Там было слишком много крупных военных баз. Был уничтожен Лондон. Причем тут не обошлось без братства. Мы использовали собственный ограниченный арсенал, чтобы достать верхушку ренегатов, устроившую укрепленную штаб-квартиру в западных предместьях. Решение принималось без моей санкции. Я бы, в отличие от Кая, вряд ли решился бы на такие действия, влекущие многочисленные жертвы среди мирного населения. В это время я ехал в поезде по тоннелю, проложенному головами в литосферной плите под Великой Русской равниной. Японские острова превратились в выжженную радиоактивную пустыню. И дело было даже не только в обилии иностранных военных баз на территории. Большинство боеголовок, упавшие на страну, были китайского происхождения. Стратегических причин уничтожать мирные города, не имевшие военного потенциала, не было. Но, видимо, были мервозренческие. Проект Гайи на глубинном интуитивном уровне не мог смириться с тем эгрегором, который породил японскую цивилизацию. Почти не пострадала объединенная Корея. Стратегические центры принятия решений противоборствующих сторон, не изговариваясь, посчитали эту страну второстепенной целью, не имеющей принципиального значения в войне на тотальное уничтожение. Первый обмен ударами между крупнейшими блоками, мог бы закончиться нанесением максимального ущерба сторонам, вовлеченным в конфликт. Но сам факт первых запусков запустил необратимые процессы в других регионах мира. Пакистан выпустил ядерные ракеты по крупнейшим индийским городам. Индия, конечно, ответила и в целом имела неплохие шансы сохранить потенциал для дальнейшего выживания, но вмешался Китай, добивая давнего геостратегического соперника. Территорию самого Китая обстреляли ракетами со стратегических подводных лодок Западной Коалиции, размещенных в Тихом океане. Из-за того, что базы этих лодок находились в том числе на территориях Австралии и Новой Зеландии, этим странам тоже не удалось отсидеться в стороне от глобального конфликта. Крупнейшие города были уничтожены. На южном острове Новой Зеландии остались почти нетронутые анклавы. Но в среднесрочной перспективе их судьба была незавидной. Неудачные климатические условия в момент взрывов стали причиной обширного радиоактивного заражения почвы, а изменения климата и неизбежное похолодание по нашим расчетам уже в ближайшее время должны были превратить эту землю в выстуженную тундру. Пострадала и Южная Америка. США ударили по предполагаемой базе российских ВВС в Венесуэле. Россия ответила залпом с подлодок по американским союзникам в регионе, Колумбии и Чили. Куба держалась почти до последнего, когда командир одной из выживших после первых ударов лодок типа «Лос-Анджелес» по секретному протоколу, в отсутствии устойчивой связи с командованием, принял решение активировать коды запуска, нацелив весь бортовой арсенал на Остров Свободы. Просто потому, что у командира были личные причины ненавидеть эту страну. Гиперзвуковые боеголовки российских ракет — уничтожили почти все значимые промышленные предприятия военно-промышленного комплекса и крупнейшие военные базы, включая знаменитую Зону 51. При этом американские города долго оставались нетронутыми, до тех пор, пока активированные коды программы «Мертвая рука» не запустили баражировавший и в Атлантическом, и в Тихом океане Посейдона. Это был по-настоящему страшный удар. Эпический в своих масштабах. Километровой высоты цунами уничтожили все населенные пункты на обоих побережьях. Глубина поражения была до 100 километров. Даже Африка не осталась в стороне. Стратегические ракетоносцы США нанесли удар по крупнейшим сырьевым объектам в паре десятков стран континента, где разработкой занимались компании из Китая и России. До последнего я надеялся, что самого страшного удастся избежать. И теперь, когда поступали новости, я словно вдруг стал сторонним наблюдателем. Меня внутри будто заморозили, лишили эмоций. А когда, глядя в напряженные, но полные надежды глаза Кати, я начал медленно оттаивать, то почувствовал себя мертвым дайвером в океане хрустальной печали. По инерции я хотел сразу же собрать совет, чтобы разработать план действий. Долг по-прежнему оставался важной, движущей силой для меня. Но Гай попросил отложить мероприятие. Нужно было решить массу организационных проблем с орденом и заимевшихся обстоятельств. Разработать указания для уцелевших ложь и прочее. Я не стал вмешиваться. Катя осталась помогать льву и остальным. А я взял добытые тюрвинги и направился в хранилище. По дороге я взвесил в руке два колокольчика. Их вес был идеально одинаковым. Чтобы проверить это, я вошел в режим. И все же теперь я смог безошибочно определить, какой из них является подлинным. Странно ведь, то же самое я мог сделать там, в Японии. Просто в тот момент я не слышал себя достаточно глубоко. То странное состояние, в которое я погрузился, позволило ощутить что-то вроде эмоционального заряда, исходящего от подлинного Тёрвинга. Хранилище было глубоко под землей, Вырублено в скале. Дотронувшись до породы, я позвал Гаю. Это подлинное, верно? сказал я, подняв в левой руке колокольчик. Да, Гриша, ответила Гая. Я не буду тебя спрашивать, откуда ты это знаешь. С тобой что-то странное происходит. Ты права. Я чувствую скорый конец. Это впервые. Мне не страшно, но. Это странное ощущение, ты вряд ли поймешь. Гриша, мы проходили это. Да, я живу очень долго, но я тоже смертна. Я в состоянии понять эту тоску. Тоска? Растерянно переспросил я, открывая по очереди сейфы с тюрвингом, и складывая их на большую подставку, обитую красным бархатом, которая стояла в центре хранилища. Всю жизнь я считал, что так называется совсем другое чувство. Гай промолчал. Я закончил выкладывать тервинги. «Ты знаешь, как правильно активировать его?» Я указал на Тёрвинг, добытый на Луне. Впервые мне представилась возможность разглядеть его во всех деталях. Это была небольшая золотистая коробочка с изображением спирали. Никаких других элементов, которые могли бы подсказать способ ее использования, на ней не было. «Нет, Гриша», — ответила Гая. Мне это неизвестно. Я внимательно оглядел Тюрвинги, потом вошел в режим и попробовал вычислить возможный способ использования Тюрвинга с Луны по корреляциям известных функций других Тюрвингов. Для этого даже не понадобилось слишком много вычислительных возможностей, потому что математика тут оказалась бесполезна. Отвлекшись на секунду, я посмотрел на фальшивый колокольчик, который по-прежнему был у меня в руке. «Странно, но этот предмет тоже, как мне показалось, содержал какой-то эмоциональный заряд. Спокойствие, терпение». Эгрегор, который сформировал японскую нацию, был уверен, что совершенство предметов невозможно ощутить обычными человеческими чувствами. Неожиданно вмешалась Гая. «Гриша, то, что ты чувствуешь, имеет смысл». «Я ничего не ответил». Просто вдруг понял, что колокольчик подделывал великий мастер. И это отголоски его труда я ощущаю в его произведении. Я подошел к веру, который лежал на столе крайним справа. Осторожно коснулся его, но ничего не почувствовал, разве что легкий укол любопытства, не раскрытой тайны. Как это может быть связано с предметом, который вызывает безграничное доверие? Совершенно непонятно. Рядом с вером лежал колокольчик, подлинный. Когда я снова коснулся его, моя хрустальная тоска и предчувствие смерти словно бы усилились. Может, это он ввел меня в это состояние, а вовсе не произошедшие события. Тоска и настоящая любовь. И как это связано? Может, тоска накрывает человека, когда он лишается настоящей любви? Я вспомнил свои переживания, когда в космос запустили Джана, и меня передернуло. Отсутствие доверия вызывает тайну, отсутствие любви вызывает тоску. Интересная версия. Пойдем дальше. Меч. Тоска немного отступила. Я ощутил отголоски странных эмоций. Вдохновение. Чувство, будто я все могу, что я живой. Убийство и радость жизни — так себе аналогия, но вроде бы в схему вписывается. Тюрвинг замедление времени. Я отдернул руку, едва коснувшись его. Этот предмет транслировал ужас. И не просто ужас, а прямо какую-то безысходность. Когда-то давно я читал рассказ одного известного писателя. Там говорилось о путешествиях между планетами с помощью технологии переноса через пространство. При этом, чтобы пользоваться этим транспортом, человек в обязательном порядке погружался в сон, иначе пережить его было невозможно. И вот в результате какого-то сбоя один из путешественников не уснул. И на место прибыл дряхлый, измученный и седой старик, который успел произнести «там вечность», после чего умер. Так вот, тюрвинг, замедляющий время, словно давал слабые отблески эмоций, которые тот несчастный мог испытать. Замедление времени и экзистенциальный ужас? Схема, которую я выстроил, начала рушиться. Следующим был тюрвинг перемещения во времени, первый, найденный мной. Я боялся, что мои собственные эмоции не дадут мне почувствовать то, что он мог содержать, но опасения были напрасными, Странно, почему я не ощутил этого раньше. Этот предмет давал удивительное ощущение порядка. Такое бывает, когда заходишь в комнату в дорогом отеле, только что подготовленную для заселения. Или когда решаешь тяжелую задачу так, что все элементы наконец-то занимают положенные места. Тюрвинг перемещения в пространстве. Я пользовался им настолько часто, что этот предмет стал практически моим продолжением, и только теперь... Я заметил, что он буквально излучает спокойствие. Может, поэтому мне удавалось выходить из самых опасных ситуаций, когда он был в моей руке? Я просто был гораздо спокойнее, чем люди обычно бывают в таких обстоятельствах. Прежде чем подойти к золотой коробочке, я еще раз оглядел шесть тюрвингов. Потом протянул руку и осторожно дотронулся указательным пальцем до седьмого.